Следующий эпизод. Дверь открывай. Я постучал ногой и подергал никелированную ручку двери кабины машиниста. Чего надо? Из-за стекла на меня встревоженно таращился машинист электропоезда Питерской подземки. Он сидел в кресле полуразвалившись, витая в своих мыслях. Чем еще заняться машинисту? До обеда, ждать обеда, после обеда. Вялая борьба со сном и ожидание конца смены. Время тянется все медленнее, медленнее, в геометрической прогрессии относительно точки освобождения. Монотонная работа, конвейер одним словом. Люди в метро героические, и я один из них. Но у меня несколько иначе. Сначала, конечно, тоже было скучно. Развлечений никаких. Да и какие развлечения. «Работа серьезная. Ты в ответе за всех, кого тащит в себе твоя голубая гусеница по своим подземным норам. А дрова? Ой, нет, бар бараны! А, опять не то, как же их? Ах, да, пассажиры!» Они забивают вагоны довольно плотно, а их количество достигает целой тысячи, извиняюсь, голов на один состав». На некоторых линиях количество голов достигает 1200. На моей линии полная автоматика. Поезд сам разгоняется, сам тормозит, сам двери открывает. Зачем машинист? Чтобы все работало, конечно же. Хотя в Европе подавно сотни поездов без оперативного человеческого контроля бегают. И мы к тому придем. А пока я читаю книги, развалившись в кресле машиниста. Вперед смотреть не обязательно, там нет ничего интересного. За несколько лет постоянного движения туда-сюда успеваешь изучить все внутреннее убранство трубы. Так ласково называют тоннель. А также каждый поворот или уклон. Совсем забыл. Мне еще один раз надо на кнопку нажать. После комментария осторожно, двери закрываются. Таким образом можно реализовать чувство превосходства над стальной машиной. А не нажму, двери не закроются, и ты, мага никуда не поедешь. Машинист – самый ленивый, высокооплачиваемый субъект. Существовали и исключения в нашей среде, но я считал это патологией тех, кому кроме работы заняться нечем. «Вы одной ногой в тюйме!» – картавил, пытаясь запугать кадетов, заместитель начальника метрополитена. Когда в торжественной обстановке Нашему выпуску вручались права управления Через 3-4 года У вас вместо легких будет Маленький металлический каркасик Вторил ему бывший начальник метрополитена Вся таблица Менделеева В подземном воздухе как-никак Машинисты на пенсии Обычно больше 5 лет не живут Радовал своих подопечных Заместитель начальника депо Почти все так Я в этом лично и очень скоро убедился. После рабочей смены износа можно высморкать достаточно черных соплей, чтобы уразуметь правоту жизнеутверждающих напутствий. В моем выпуске также повезло в кавычках некоторым испытать чувство, когда ты понимаешь, что сейчас переедешь человека. Состав мгновенно остановить невозможно. Посему ты... Вынужден просто смотреть и чувствовать перемалываемое твоей машиной тело. Некоторые и в лобовое стекло ловили. Ну хватит о грустных. Маугли! Дверь открой! Я улыбнулся. Мой тезка Алексей поднялся с кресла и открыл дверь в кабину голубого, голубого экспресса. Устроившись на боковой сидушке, которых в кабине машиниста H2, я некоторое время молча сидел и смотрел на пульт. Чего залип? Примечание. Кстати, залип – выражение чисто электротехническое и подразумевает залипший контакт на реле и тому подобное. Да так, неважно, устал просто. Гусеница затворила боковые пазухи и плавно устремилась в трубу. Это была не моя линия просто не захотел ехать в общем салоне. В, том, в то время негласный кодекс машиниста еще позволял ломиться в кабину везде, где есть рельсы, и под землей, и на земле, да и знал я уже многих лично. «Ты Мишку Тамилина, помнишь?» спросил Мауга. «Маленький такой, еще газовый пистолет под американский кольт носил». «Да-да, он!» «Помню, конечно!» Он комплексовал все время из-за роста, но, блин, с пистолетом 45-го калибра в руке веселил просто всех. Непонятно, Мишка с пистолетом или пистолет с большим прикладом, его маузером и прозвали потом. Так вот, слушай. Здесь стоит сделать небольшое отступление. Сейчас по подземке бегает много типов вагонов, тогда их было всего два. Синенькие с белой полосой и двухцветные. Старые. Так вот, у старых вагонов существует одна особенность. В каждом вагоне расположена кабина машиниста. И, соответственно, если в каждом вагоне есть проход посередине, чтобы из вагона в вагон переходить, то на старых вагонах дверь находится посередине кабины и смотрит по ходу поезда вперед. Откроем ее. Прямо под ней находится автосцепное устройство или автосцепка. Вагоны соединяются друг с другом при помощи автосцепки, и она торчит вперед, как известный всем нам орган. Потерпите немного, сейчас все начнется. Я приготовился слушать. Туф-туф всякую -ту машинисты редко гонят. Все истории подлинные. Маузер работал тогда на этой линии, на которой я был сейчас. Машинисты в Питере ездили уже давно в одиночестве, не как в Москве с помощником. Так, Маузер. Подошло время обеда. Но на станции наш герой подменного машиниста не обнаружил. Ждать долго нельзя. Полминуты и доклад диспетчеру с причиной задержки отправления. Выполняем график движения поездов. Не беда. Такое случается. Есть киловаттная печка под боком. Греем пищу. Маузер был опытным, прожженным профессионалом. Поел, попил самостоятельно на паровозе. От начальной до конечной станции текущего маршрута 45 минут. Маузер где-то посередине. Приближался шторм. Неожиданно. Сперва он слегка погладил машиниста по худенькому животику. Затем начал спускаться все ниже, ниже. А ниже-то и некуда. Что делать? Маузер понял, необходимы срочные действия, или он просто наложит штаны. Личинка уже пытается вылезти. А удерживать напряжение нет больше никаких физических сил. Эврика! Маузер нашел выход. Так поступают все машинисты в данной ситуации, когда паровоз временно стоит под землей где-то в тупике. А тебе лень идти на станцию в туалет. Проза жизни. Медленно отправившись с очередной станции, дабы иметь хоть пару-тройку минут, долго ли умеющий, герой открывает торцевую дверь в кабине, которая открывается, как ей положено, вовнутрь кабины, и смотрит вперед. В кабину врывается набегающий поток воздуха, но маузер сосредоточен и, не обращая ни на что внимания, снимает штаны, вылезает из кабины и встает на автосцепку. Удобно. После закрывает дверь и, держась за перила, садится, словно орел, на вершину скалы. Дело сделано. Умница! Молодец! Шторм вырвался. Рассвет от приближающейся станции еще не наступает. Маузер нажимает на ручку двери. Это шок. Лом, стоящий рядом с дверью, бесшумно но основательно заклинивает изнутри единственный вход в кабину. Даже сумасшедший поток набегающего воздуха не смог охладить разом взмокшего машиниста, который рвался в кабину, забыв даже о расстегнутых штанах. Брюки сползли, оголяя его белую, сверкающую в лучах искусственного освещения, задницу. Так и въехал на станцию, стоя на автосцепке с голым задом обращенным к ничего не понимающим пассажирам, безуспешно пытаясь расклинить вход в глазастого монстра. Я, конечно же, не стал смеяться над этим. У меня началась настоящая истерика. Ручьем потекли слезы, а чуть погодя рабочие черные сопли.